Глава вторая. Меня зовут Фрамбуас Дерсижан. Я родилась здесь, в деревне Лелавёс на Луаре, меньше, чем в 15 км от Анже. В июле мне, пропёкшейся и пожелтевшей на солнце как сушёная абрикос, стукнет 65. У меня две дочери: Пистаж Фисташка по-французски. Она замужем за банковским служащим и живёт э, в Ренне и Нуазет. Лесной орех, лищина по-французски, которая в 89 переехала в Канаду и пишет мне раз в полгода, а также двое внучат, которые каждое лето гостит у меня на ферме. Я на с утра у по мужу, умершему 20 лет назад, под чьей фамилией я тайно и вернулась в родную деревню, чтобы выкупить ферму матери. давно заброшенную и наполовину истреблённую пожаром и непогодой. Здесь я Франсуа Симон. Леву Симон. Вдова Симон. И никому не приходит в голову связывать меня с семьёй Дастижан, уехавшей отсюда сразу после той страшной истории. Не знаю, почему у меня потянула на эту ферму, в эту деревню, возможно, это всё моё упрямство, но так случилось. Здесь моя родина. Теперь годы жизни с РВ, кажется, безликим полем, как те до странного ровные пятна, которые порой проглядывают в сить бушующего моря, миг затишья, забвения. Но Лела вёс по-настоящему, я не забывала никогда, ни на минуту. Частью себя я всегда оставалась там. Почти год ушел на то, чтобы придать усадьбе жилой вид. Все это время я жила во флигеле с окнами на юг, там хотя бы крыша держалась. Пока рабочие чинили крышу, выкладывали ее черепице, я трудилась в саду, вернее, в том, что от него осталось, обрезала, подравнивала ветки, стаскивала со стволов целой охапки хищного вьюнка. Кроме апельсинов, которых она в доме не терпела, мать обожала все фрукты и ягоды. Она и нам давала имена по названиям плодов и лакомств собственного изготовления. Кассис назван в честь её пышного пирога со смородиной. Кассис чёрная смородина. Фрамбуаз малина, малиновый ликёр в честь её малиновой наливки, а Раннет в честь её торта со сливами Ренклот. Рен Клод известный сорт слив. Ренет, Ренет, Ренет сорт яблок с изысканным вкусом. Рен королева. Рен Клод с зеленоватыми рощами у нас у южной стены дома, на литиме точно виноградины, истекавшими соком от осенних налётов в зените лета. Когда-то плодовых деревьев у нас было больше сотни. Яблони, груши, сливы, сливы венгерки, вишни, айва, не говоря уже о малине и клубничных полях, крыжовнике, смородине. Все это сушилось, закладывалось на хранение, превращалось в варенье, на оливки, начинки для изумительных круглых ягодно-фруктовых пирогов из пад-бри. Рубленное тесто. С крэм-патиссьер. заварной крем и миндальной массой. Моя память пропитана плодовыми ароматами, этими красками, этими названиями. Мать пестовала плоды, как любимых детей. Сады окуривались от заморозков, на что тратилось наше домашнее зимнее топливо. Каждую весну земля вокруг стволов щедро сдабливалась навозом, а летом мы, чтоб отваживать птиц, привязывали к ветвям вырезанные из блестящей бумаги фигурки, и они подрагивали и посверкивали на ветру, мастерили трещотки из пустых консервных банок, развешивали их на туго натянутой проволоке, чтоб издавали зловещие и пугавшие птиц звуки, сооружали из цветной бумаги ветряные мельницы, дико вращавшие лопастями, и сад... карнавально переливаясь всеми этими пабрикушками, сверкающими ленточками и звенящими проводками, превращался в настоящий рождественский праздник посреди лета. Всем деревьям мать давала имена. Бель и Вон, красавица Ивон, так называла она грушу с корявым стволом. Роз-Даквитань, Бердеруа, Анри Аквитанская Гроза, Берре, Сорт Груши, Короля Генриха. Произносила их имена благоговейно, почти как заклинание. Было непонятно, то ли мне говорить, то ли себе под нос. Конферанс. Вильямс. Кислэнде Понтивр. Сок сладостный. Сейчас... Деревьев в саду осталось меньше 20, правда, мне этого вполне хватает. Моя кисло-сладкая вишнёвая наливка здесь особо ценится, но мне немного совестно, что я не помню, как эту вишню зовут. Секрет в том, что подставлять косточки. Накладываешь слоями вишню и сахар в стеклянную банку с широким горлом, каждый слой слегка поливаешь чистым спиртом, лучше всего вишнёвкой, хотя можно и водкой. А то и арманьяком. И так до половины банки. Сверху ещё раз спиртом и ждёшь. Раз в месяц легонько поворачиваешь банку, чтоб простекался скопившийся сахар. Через 3 года спирт, как следует, проберёт вишни, пропитается густокрасным соком, проникнет до самой косточки, до самого сердцевинного ядрышка, станет забористым, тая в себе крепкий аромат прошедшей осени. Разливай в маленькие стаканы, ложечку опусти, чтоб вишенку вылавливать. Задержи во рту, пока размягчённый плод не растворится под языком. Легонько надави зубом косточку, чтоб брызнул из неё затаившийся внутри крепкий нектар, и погоди, не проглатывая ягоду, перекатывай во рту играючи кончиком языка туда-сюда, как бусину чёток. И вспоминай, когда эта вишня вызрела, но самое лето, ту самую жаркую осень, с обилием осинных гнёзд, когда от зноя пересох колодец, то время ушедшее, утраченное и снова обретённое в твёрдой сердцевине плода. Вижу, вижу. А вам не терпится, чтобы я перешла к сути. Но и это важно не меньше, чем всё остальное. Как рассказать, и как долг будет рассказ. Я ждала пятьдесят пять лет, прежде чем решилась начать, так уж теперь позвольте мне поступать по собственному разумению. Возвращаясь назад в Ле-Лавез, я была почти уверена, что ни одна живая душа теперь меня не узнает, и расхаживала по деревне открыто, даже немного нарочито. Если кто меня узнал, если кому удалось разглядеть во мне сходство с матерью, пусть сразу все и откроется, хотелось ясности с самого начала. Каждый день я ходила на Алуару, садилась на плоские камни, где когда-то мы с Кассисом ловили линя. Вставала на пень у наблюдательного пункта. Теперь уже не достаёт и иных из стоячих камней, но по-прежнему сохранились крюки, на которые мы вешали свою добычу, венки с лентами. Куда повесили голову матёры, когда наконец та была поймана? Я зашла в табачную лавку Броссо. Теперь в ней хозяничает его сын, но старик всё ещё жив, взгляд хмурый, злой, незамутнённый. Зашла в кафе Рафаэля, на почту, где почтмейстером теперь Женет Уриа. Сходила даже к памятнику жертвам войны, по одну сторону там имена 18 солдат погибших на войне сверху высечено: Mor purla patri. погибли за родину. Увидела, что имя моего отца затерто, и между Дариус Ж. и Фенуй Ж. П. образовалось пространство. По другую сторону медная пластина с десятью именами более крупна. Эти читать было незачем. Их я знала наизусть. Но интерес я проявила. Знаю, что непременно кто-нибудь возьмётся поведать мне эту историю, возможно, даже покажет то место у западной стены церкви Святого Бенедикта, расскажет, что каждый год здесь служит специальный молебен в их память, а со ступеней мемориала зачитывают их имена, возлагают цветы. Всё думала, вынесу я это или нет. Поймут ли они что-нибудь по моему лицу? Мартен Дюпре, Жан-Мари Дюпре, Колед Годен, Филипп Уриа, Анри Леметр, Жюльен Ленисан, Артюр Лекос, Аньес Петти, Франсуа Рамон Ден, Огюст Трюриан. Многие еще помнят. Многие те же имена, те же лица. Семьи по-прежнему здесь живут, и Уриа, и Ленисаны, и Рамон Дены, и Дюпре. И через 60 лет они все еще помнят. Молодые, как водится, впитали ненависть с молоком. Некоторый интерес возник ко мне, некоторое любопытство. Тот самый дом заброшенный, с тех пор, как его покинула та самая, это Дыртижан. Точно не знаю, мадам, но отец мой, мой дядя, всем интересно было узнать, почему я польстилась на этот дом. Он торчал здесь с бельмом у всех на глазу. Проклятое место. Всё ещё сохранившиеся деревья уже наполовину сгнили, оплетённые омелой, поражённые порчей. Колодец забетонировали, забив камнями и галькой. Но я помнила ферму Хожиной цветущей, с налаженным хозяйством, лошади, козы, куры, кролики, и тешила себя мыслью, что, может, дикие животные, забредавшие на северный край, их потомки и случалось замечала на тёмных шкурках белые пятна. Удовлетворяя любопытство местных жителей, я выдумала историю про своё фермерское детство в Британии, сказала, что земля здесь дешёвая, говорила робко, как бы оправдываясь, некоторые старики косо поглядывали. Видно решили, что ферма навек должна оставаться, у них вроде мемориала. Я одевалась в чёрное и убирала волосы под платок. Напомню, что лет мне уже было немало. И всё же приняли меня далеко не сразу. Народ со мной был вежлив, но не особенно приветлив, а так как я по природе не слишком общительна, мать звала меня дикаркой, так оно всё и текло. В церковь я не ходила, понимала, как на это посмотрят, но заставить себя не могла. Возможно, из гордости или из того же своенаравия, которое толкнуло мою мать назвать нас в честь плодов, а не в честь церковных святых. Только мой магазин и способствовал моему сближению с местными. Началось с магазина, хотя чуюлы я, что этим дело не ограничится. Прошло 2 года с моего приезда, и деньги РВ почти закончились. Теперь дом имел жилой вид, но земля оставалась практически неиспользованной. Десяток деревьев, небольшой огород, две тощие козы, немного кур и уток вот и всё хозяйство. Понятно, что доход от земли получается не вдруг. Я оставила печь и продавать сладкие изделия. брёши, пен де пис, пряники, местного образца, а также кое-какие из бретонских изделий моей матери, горы, крепе дентэль, кружевные блинчики, торты с фруктами и множество сабле, песочное печенье, а разного печенья, ореховых хлебцев, коричных хрустиков. Сперва продавала свои изделия через местную булочную, затем прямо из дома, понемногу добавляя кое-что и ещё: яйца, козий сыр, фруктовые наливки и вино. На выручку обзавелась свиньями, кроликами, ещё прикупила коз. Я использовала старые рецепты матери в основном по памяти, но время от времени всё же заглядывала в альбом. Странные шутки играет с нами память. О кулинарном искусстве моей матери в Ле Лавес все уже будто позабыли. Кое-кто из стариков даже утверждал, что я, мол, совсем другое дело, что, мол, прежняя хозяйка была грубиянка и неряха, и дома-то у нее была вонища, и дети ходили вечно грязные, босые. Слава богу, убралась эта семейка из здешних мест. Я усмехалась про себя, но молчала. А что бы я могла им сказать, что мать полы натирала каждый день, заставляла нас дома ходить в войлочных шлёпанцах, чтоб не попортить пол, что у неё в ящиках за окнами цвело полно цветов, что она и нас скребла как свою лестницу, с той же неистовостью, фланелькой, ахаживала мордашки, растягивая глаза как у тетачат, чуть не сдирая кожу до крови. Тут она оставила по себе дурную память. Даже книжку как-то сочинили. Не книжку, правда, прошурку, в полсотни страниц с несколькими фотографиями: на одной памятник, на другой церковь Святого Бенедикта и крупным планом та самая злополучная западная стена. Нас троих лишь вскользь упоминают, даже имён не названо, ну и слава богу. Бледный снимок матери крупно, волосы так туго стянуты на затылке, что глаза прямо как у китайца, губы сердито в ниточку сжаты, знакомый фотографии отца Такая же в альбоме в военной форме. Он здесь до ужаса юный, винтовка небрежно висит на плече, улыбается. И уже в самом конце книжки фотография, при взгляде на которую у меня перехватило горло, как у рыбы, попавшейся на крючок. Четверо молодых парней в немецкой военной форме, трое стоят плечом к плечу, четвёртый немного в сторонке, сам по себе, в руках саксофон. У тех тоже инструменты. Труба, военный барабан, кларнет. И хоть имен нет, я знаю их всех четверых. Военный ансамбль «Ле лавес» образца 1942 года. Крайний справа Томас Лейбниц. Не сразу я сообразила, откуда они раскопали столько подробностей. Где взяли фотокарточку матери? Я-то считала, что... У неё фотографий вообще не было. Даже мне лишь однажды довелось увидеть одну, старую свадебную фотографию на самом дне комода в спальне. Парочка одетая по-зимнему тепло на ступеньках церкви Святого Бенедикта. Он в широкополой шляпе, а она с распущенными волосами, в них цветок, совсем не похожа на мать. Улыбается натянуто, смущённо. В объектив. Мужчина рядом одной рукой бережно обнимает её за плечи. Я поняла, если мать узнает, что я видела фотографию мне, не издобрявать. И дрожащими руками, охваченная какой-то необъяснимой тревогой, сунула её поскорей обратно. На фото в книжке мать больше похожа на себя. На ту, какой, как мне кажется, я её знала, хотя не знала никогда. С каменным лицом А вот вот, готовую зарать. И тут, увидев на форзаце фотографию автора книги, я внезапно поняла, откуда что взялось. Лора де Санш, журналистка, авторша кулинарных книг, короткие рыжие волосы, деланная улыбка. Жена Янника, невестка Кассиса. Бедный дуралей Кассис, бедный слепой Кассис, разомлевший от гордости за своего удачливого отпрыска, а смелившийся погубить нас и ради ради чего? А может, он и в самом деле поверил в эти басни?